Глава 54. Я вязала: Нет, на этот раз не мои любимые палантины, а кольчугу для смурфеточки. Это мне Лиза посоветовала сделать. Дескать, птичка моя нежная очень, а кольчужка из ниток и моей магии даст ей дополнительную защиту. Еще посетовала, что для драконов такую штуку нельзя сплести. Да, драконам кольчугу сделать целый завод нужен а для смурфеточки я легко могу. Так что воспользовалась снятыми племянницей размерами, нарисовала выкройку и уже довязывала своей мышке защитную одежку. Два часа назад Лиза уехала. Обняла меня на прощание, потребовала, чтобы я обязательно навестила ее в том самом королевстве Имберсага, куда я собиралась уехать с Адрианом. Погрозила пальцем, когда я заикнулась, что не планирую надолго в этом мире задерживаться, «А хочу вернуться домой», — рявкнула прямо по драконье. «Мариша, не будь дурой, что тебе там делать? Ваську мы сюда через время перетащим, если захочет. А уж твое место точно здесь. Посмотрись в зеркало, как ты похорошела и помолодела. Это первый признак, что женщина находится там, где должна быть». Сказала все это, еще порычала на меня недовольно, дым из ноздрей повыпускала и уехала. Вместе со своим Родериком, конечно, и с остальными драконами. Правильно, пусть к себе возвращаются. У них у самих в королевстве проблем полно, а здесь от их присутствия только хуже становится. Так что на данный момент на территории Академии не осталось ни одного крылатого чешуйчатого. Да и вообще в Нижнем мире и в преднижних долинах сейчас нет драконов. Это я посоветовала темнейшему князю Арагесу всех выпроводить. «Чем занимаешься?» Полюбопытствовал появившийся рядом Станислас. Потянул из моих рук как раз законченную кольчужку и принялся с интересом рассматривать. Похоже на чехол для самолета, только крошечный. «Точно!» – я хмыкнула. Забрала из его рук нежно-розовую паутинку и позвала. «Смурфеточка, красавица моя, пойдем наряжаться». Мышь тут же сорвалась с подоконника, на котором сидела и глазела в окно. Плюхнулась мне на колени и растопырила крылышки. «Ну вот, теперь тебе никакая магия безликих не страшна. Будешь в нашей войне неубиваемой крылатой ракетой класса земля-воздух». Грустно пошутила я через минуту, когда наряженная смурфеточка взлетела в воздух. «Марина, меня обняли крепкие мужские руки». «Не плачь, мы обязательно победим». «Победим», — согласилась я, скользнула со своего кресла на колени к демону, обняла его за шею и уткнулась носом в плечо. «Обязательно победим, а потом что?» «Потом мы с тобой поженимся, родим штук десять детишек и будем жить долго и счастливо». Я отрицательно покачала головой, но говорить ничего не стала. «Иначе опять поссоримся». А мне не хотелось портить последние мои дни в этом мире. Потому что я знала, что мы победим в этой войне с безликими. Победим, а потом я вернусь к себе домой. Одна. Потому что Станислав со мной возвращаться отказался. Дескать, он не может подолгу жить на земле. У него в Нижнем мире на невсоле полно дел. Он ведь притемнейший князь, наследник своего деда Арагеса и вообще отвечает за несколько сотен тысяч демонов и бесов. Как же он их оставит надолго? А меня, значит, можно. По его мнению, это я должна все бросить, перевернуть с ног на голову всю свою жизнь и бежать за демонюгой, теряя тапки. Это он сам сказал, когда я набралась глупостей и спросила, кого он выберет, меня или свой Нижний мир. Скривил губы и самоуверенно так заявил. «Женщина всегда идет за мужчиной Марина. В его жизнь, в его дело и в его мир, естественно. Ты тоже пойдешь. После такого ответа я больше не сомневалась. Никакой истинности мне не надо. Не хочу превращаться в бледную тень за плечом самодовольного мужика. Тем более, который так интересно видит парность. Ему все, мне ничего. Поэтому безликих победим, И попрощаемся. Про то, как мне вернуться домой, я все выяснила у Лизиного Родерика. Но пока я прижалась к демону покрепче. еще ведь можно? И спросила. А почему драконы приехали в Академию на лошадях? Они же могли прилететь. Не могли. У нас атмосфера слишком разрежена для них. Птицы легко летают. А драконам трудно. Людям тоже трудновато жить у нас. Требуется привыкнуть. Примерно как в твоем мире людям не просто жить высоко в горах. Странно, я ничего такого не почувствовала, удивилась я, а в чем еще различие между нижним миром и верхним? Времена года Станислав подтянул меня повыше на своих коленях и уложил подбородок на мою макушку. В верхнем мире сейчас осень, в преднижних долинах середина лета, а в нижнем мире вообще еще ранняя весна. А, -а, а вот почему в Лискиной академии уже во все занятия идут, а у нас только экзамены вступительные начинаются? Покивала я, помолчала, упиваясь близостью горячего демонного тела. Но потом принялась ползать с его колен, очень уж откровенно мне в бедро упиралась. Свидетельство, что демонюги тоже нравится меня на ручках держать и потихоньку тискать за разные неположенные места. Пойдем все-таки сходим к воротам, попросила его. Мне нужно посмотреть, как там все устроено. У нас осталось мало, совсем мало времени. Стена, защищающая Нижний Мир от вторжений безликих, оказалась ни разу не стеной. Это было, не знаю даже как описать, это дрожащее Марево между двух толстых колон сверху и снизу, ограниченное подобием пола и потолка. Наверное, кран или гигантское полотно, полупрозрачное, голубоватое, словно сотканное из нитей замерзшей Байкальской воды. Несколько лет назад я зимой была на этом великом озере, не на минус двадцать и не слабый ветерок, ходила по его поверхности и не могла поверить, что существует такая прозрачная, словно неземная вода. Темно-синие бесконечно толстые пласты льда были испещрены более светлыми, голубоватыми прожилками, сплетающимися в хаотичный узор. Я смотрела себе под ноги, и дух захватывала от этой мощи под ногами, от космических пейзажей вокруг и нереальной тишины, нарушаемой лишь аханьем таких, как я, туристов, с ошалелым видом, ползающих по застывшему озеру. Вот примерно так же, как лед самого чистого озера планеты Выглядела защита от безликих, только она была не ледяной и статичной, а горячей и подвижной. Гигантское размером с футбольное поле полотно было живым, шевелилась, перетекала медленными волнами от края к краю, все время меняя рисунок и испускала жар, ощутимый даже на расстоянии. Но печаль была в том, что снизу, там, где соприкасалась с полом, тоненькой струйкой сочился дымок точно такое же, как недавно окутывал ворота Академии, и которой сломала смурфеточка. «Раньше ткань врат двигалась гораздо быстрее», негромко произнёс Станислас. Он стоял рядом со мной и крепко держал меня за руку. Не за ладонь, а за запястье. Как держат малышей на улице, где-нибудь возле дороги или других опасных мест. Ладошку малыш легко выдернет из маминой руки, а если взять за запястье, то нет. Вот и демон держал меня так, словно боялся, что я увижу что-то суперинтересное и рвану в сторону, туда, где подстерегает опасность. Быстрее? Да, намного. Когда я была ребенком, полотно меняло рисунок так, что глаза уставали долго смотреть, потом стало замедляться. Когда это началось, я покосилась на его напряженное лицо. «Лет сто с небольшим назад. Я как раз военную академию закончил и служил на защите врат». «О, боже, Станислас!» Мне вдруг стало ужасно смешно. Я закатила глаза и захихикала. «Какой же ты старпёр!» «Сто с лишним лет назад закончил учиться. Мамонт! Динозавр! Антиквариат!» Не выдержав, я начала хохотать в полный голос. Наверное, это была истерика. Реакция на много дней жирающая меня тревогу и стоявшая колом в груди беспокойства. И да, мои рожки по-прежнему чесались, временами доводя меня до иступления. Так что неудивительно, что в один прекрасный момент все накопленное вылилось в истерический хохот. Хорошо хоть не в рыдание. Ты считаешь меня старпёром, Мариночка? Ни на что негодным годным антиквариатом? Вдруг прорычал Димонюга, сверкая глазами, и когда я, почти задыхаясь от смеха, закивала головой, угрожающе зашептал на ухо, так чтобы не слышали стоявшие неподалеку парни и стражи. «Сейчас мы вернемся в нашу спальню, и я тебе покажу, какая я рухлять. И облизал меня таким многообещающим взглядом, что даже смеяться перехотелось. Я принялась смущенно стирать выступившие от смеха слезы с лица, чувствуя, как от его угроз сладко заныл низ живота, а по рукам побежали томительные мурашки. Решив не поддаваться на провокации, все-таки фыркнула. «Ой, Даниланис!» Напугал селянку свежим воздухом. И чтобы отвлечь протянувшего наглые лапы Демонюгу, торопливо спросила. «Как вы раньше защищались от безликих?» Станислав сразу посерьезнел, даже руки от меня убрал. Правда, предварительно облапал мою попу, но все-таки убрал. Высшие демоны и драконы довольно легко отражали их атаки. Мы своей магией драконы огнем, но последнее время драконий огонь перестал на них действовать. Теперь охрана врат держится только на нашей силе, а безликие все активнее пытаются пробить защиту. Я взглянула на опять сочащийся по полу дым и согласно кивнула. «Да, драконь и огонь им сейчас не нужен. Они им запаслись достаточно». «Что ты хочешь этим сказать, Марина?» Напрягся Станислас. Не отвечая, я смотрела на врата, а демон на меня. Я думала о том, как мои плетения могут помочь укрепить защиту от безликих, но пока ничего не могла придумать. Словно мою мыслительную функцию что-то заблокировала. Даже собралась уйти отсюда, в надежде подумать в более спокойной обстановке, где никакие демонические красавцы не будут отвлекать. Но тут с моего плеча на пол спикировала смурфеточка. Мышь не стала носиться, разбивая дым своим телом, как было у ворот, просто плюхнулась прямо в выползающую из платностройку и замерла. И тут случилась странная вещь. Дымные щупальца, едва прикасаясь к на ее тельце, начали испаряться. Еще несколько секунд я наблюдала за происходящим, потом подхватила смурфеточку на руки, звонко чмокнула в черненький носик. «Прелесть моя! Ты гений!» Повернулась к Станисласу. «Нам нужны рыболовецкие сети. Много! И нитки. Тоже много! Мы уделаем безликих!»